Глава одиннадцатая. Флинт разворачивается лицом ко мне. Мгновенно бледнеет, как полотно, глаза округляются. Он спрыгивает со стула и спешит ко мне. «Что ты здесь делаешь?» «Практически выплевываю я». «Я могу задать тебе тот же вопрос», — отвечает он. «Ты уходишь?» Я киваю, не зная, что чувствовать или говорить». Какое приятное совпадение. Я иду с тобой. Я тук-тук-тук-ку-ку, тихонько снимаю куртку с крючка у двери и надеваю. Что-то не складывается. Он говорил мне, что больше не бывает в десятом номере. Мы выходим на улицу, и я направляюсь к автобусной остановке, пытаясь собрать разбегающиеся мысли, одновременно считая трещины на тротуаре и не наступая на них. Двенадцать, тринадцать 13... значит ты все-таки пришла выяснила что-нибудь о своей давней подруге что-нибудь интересное он теребит один из дредов я чуть дальше отступаю от него начинаю считать вновь давней подруге говорит он а думает лугунья он знает мои руки начинают гореть «Ладно, Флинт». Я останавливаюсь под ярким фонарем и поворачиваюсь к нему, глядя в глаза. «Сапфир не моя давняя подруга. Я совсем ее не знала». Флинт фыркает, но по-прежнему улыбается. «Что ж, об этом я и так догадался. Но я...» Я почти рассказываю ему о дохлой кошке и голосе «Сапфир», постоянно звучащим в моих ушах. Я не могу не думать о ней. Мне все равно, понимаешь ты или нет. Мне все равно, захочешь ли помочь. Но мне необходимо узнать, что произошло. Его лицо смягчается, эти голубоватые зелено золотистые глаза сверкают при свете уличного фонаря. «Ты могла бы и не врать, Ло?» «А ты?» «Разве ты не сказал мне, что давно уже не бываешь в десятом номере?» «Да ладно!» — он машет рукой. «Годы, дни...» «В где-то таме никакой разницы нет». Он снимает поеденный морю шарф с шеи и подходит ко мне, обматывает им и мои плечи. «Готов спорить, ты сейчас жалеешь, что не в брюках?» «Я срываю шарф с плеч, отбрасываю ему». «Перестань отвлекать меня, Флинт!» «Меня трясет!» «Почему ты оказался в десятом номере?» «Если уж тебе интересно...» Он вздыхает. «Наш недавний короткий разговор напомнил мне, что я там давно уже не был, ты понимаешь?» «Чтобы порисовать, срубить денег с этих озабоченных богатых парней!» Он торжествующе вскидывает руку. И я заработал этим вечером сорок баксов. Идет дальше. Я торопливо догоняю его, по-прежнему переступаю через трещины, но считать перестаю. И это означает много. Я отказываюсь поддаваться его обаянию. Послушай, Ло, я знаю, в чем дело. Ты злишься, потому что я не предложил тебе взглянуть на мои рисунки. Правильно? Он кладет руку мне на плечо, чтобы остановить меня, и я, наконец-то, смотрю на него, на его милую дурацкую улыбку, пусть даже мне этого совершенно не хочется. Он вновь обматывает меня шарфом и похлопывает по нему три раза, после чего я думаю, что шарф лучше оставить. «Послушай, я бы показал, клянусь, но они продаются, как горячие пирожки». Уходят мгновенно. Я тебе говорю. Ладонь он похлопывает по карману своих черных пыльных брюк, словно оберегая его. Трудно не начать улыбаться, стой рядом с ним, хотя я до сих пор не знаю, можно ему доверять или нет. Я не могу забыть, как он выглядел в тот момент, когда увидел меня, словно он испугался. «Эй!» «Тебе не спрятать от меня улыбку, королева Пи! Я ее найду всегда!» Он указывает на мои губы, касается верхней, теплым указательным пальцем. Я дрожу, отталкивая его руку своей. «Я рада, что помогла тебе разбогатеть!» — говорю я, стараясь расслабиться, стараясь изгнать из головы эмоции. «Наверное, мне следует попросить комиссионные. А ты скользкая дамочка, Ло. Ты это знаешь? Постоянно хочешь что-то с меня урвать. Я не говорю, что ты акула, но. Он щелкает языком. Предлагаю следующее. Я заплачу твой процент ночной пиццей. Идет. Я содрогаюсь. Уже так поздно, мне надо быть дома. Я знаю отличное место, продолжает он и недалеко от твоей автобусной остановки, если на то пошло. Так что скажешь? Хочешь получить расписку? Или достаточно джентльменского соглашения? Ты у меня в долгу, отвечаю я, хотя понимаю, что идти мне не следует. Его лицо расплывается в улыбке, он хватает меня за руку, радостный крик оглашает холодную ночь. И тут мне вдруг становится тепло и хорошо, Может, завтра я столкнусь с Кэрри Рэм в туалете, она будет причёсываться, а я вбивать тональный крем в кожу под глазами. «Вчера слишком поздно легла спать», — объясню я, — задержалась с моим другом Флинтом. «Зашли в круглосуточную пиццерию в «Где-то таме».» «Ты не знаешь, что такое «Где-то там». Крутое место, между прочим, если ты знаешь местных». Я иду за ним сквозь холодную ночь. Когда позади остаются несколько практически нежилых кварталов, мы подходим к лачуге, обитой ржавыми листами железа. Он стучит четыре раза быстро, потом еще три. Я семь раз сжимаю пальцы в кулаки, по числу стуков потом тук-тук-тук, ку-ку. «Что скажешь?» — спрашивает Флинт, пока мы ждем, дышит себе на руки. Я? Ничего. Мои щеки горят. К счастью, Флинт новых вопросов не задает. Дверь открывает парень с вьющимися очень светлыми волосами. Коротко кивает Флинту, показывая, что узнал, шлепает по спине и указывает на столик в углу. Изнутри лачуга уютный коттедж с дровяной печью в которой выпекается пицца, шестью маленькими столиками, установленными чуть ли не в притирку, и запахами теста, дыма, многого другого, но исключительно приятного. Под потолком развешаны гирлянды многоцветных рождественских лампочек, пол из маленьких черных и белых плиток, выложенных сложным орнаментом. Флинт на мгновение кладет руку мне на поясницу и подталкивает вперед, У меня на мгновение перехватывает дыхание, когда я ощущаю его руку с длинными, крепкими и теплыми пальцами. «Клево! Не правда ли?» — спрашивает он, когда мы садимся и кладем руки на теплую, покоробленную деревянную поверхность стола. «Мало кто знает об этом заведении, но я прихожу сюда, когда у меня есть деньги, а потом спускаю их на пиццу и большие молочные коктейли». «Это хорошо, денежный мешок, — отвечаю я, — потому что я вдруг страшно проголодалась. Пока мы ждем нашу пиццу с грибами, оливками и базиликом, рука Флинта подбирается к моей. Знаешь, Ло, ты должна предупредить меня, когда в следующий раз соберешься бродить по где-то таму одна. Здесь небезопасно». Я убираю руку со стола, в карман куртки, нащупываю статуэтку-бабочку, тру пальцами, а лошадь-подвеска горит на груди. Моя подозрительность вспыхивает с новой силой. Не могу сказать, то ли он заботится обо мне, то ли предупреждает. Я вновь думаю о запятнанной кровью записки. Теперь ты знаешь, к чему приводит любопытство. Будь осторожна. «А не то закончишь, как эта кошка». «Я в порядке, Флинт», — сухо отвечаю я. «И смогу позаботиться о себе. Я просто говорю о том, что здесь довольно много темных личностей. Мне-то что? Люди меня знают, у меня пропуск». «Вдруг меня осеняет. Люди знают Флинта, а Флинт вроде бы знает всех, по крайней мере, здесь». «Ты знаешь человека, которого зовут Птица?» Наобум выпаливаю я. «Гм...» Флинт утыкает палец в подбородок, изображая задумчивость. «Вроде бы нет. Я знаю ворона. Он потрясающе рисует граффити. Я тебе как-нибудь покажу. И безумную женщину, которая называет себя ящерицей». Разумеется, ящерицы — это рептилии, хотя вполне возможно, что у них был общий предок с нашими пернатыми друзьями, какой-нибудь динозавр. Он проговаривает это быстро на одном дыхании, потом замолкает, набирает полную грудь воздуха. — А почему ты спрашиваешь? — Да так, — отвечаю я и добавляю, когда он вскидывает брови. — Это связано с сапфир. «Человек, который ее знал». На мгновение на его лице отражается боль. «Послушай, Ло, пообещай мне, что будешь осторожна». Он раскидывает руки и наклоняется ко мне. «Я говорю так только потому, что тревожусь за тебя, понимаешь?» Последние слова выплескиваются потоком. «У меня перехватывает горло. Я не знаю, что сказать». «Слава Богу, именно в этот момент официант несет нам пиццу». «Что ты выяснила о Сапфир?» спрашивает Флинт нормальным голосом, как только тот отходит, поставив между нами пиццу. «С пылу, с жару». Затем хватает кусок и тут же начинает жевать, не отрывая от меня глаз. «Ну...» «Я колеблюсь». «Девушки отдали мне ее косметичку». «Но сказали мало чего». «Я тебя предупреждал». «Они меня не отшили, ничего такого. Я думаю, они действительно практически ничего не знали о ее жизни вне клуба». Флинт уже тянется ко второму куску. Наши руки сталкиваются над блюдом, и он смеется. Убирает руку, предоставляя мне возможность взять кусок. «И это все?» — напирает он. «Больше ты ничего не узнала?» Я еще говорила с управляющим, но речь шла только о работе, ты знаешь. Я перекладываю кусок пиццы на свою тарелку, жду, пока он остынет. Не хочу рассказывать ему о моей встрече с Гордоном. Точно не знаю, почему. Может, не хочу, чтобы Флинт знал, как мне понравилось проведенное с Гордоном время. Я подумала, продолжаю я, вскинув глаза на Флинта, и сосредоточившись на сырной ниточке, которая приклеилась к его нижней губе. «Раз уж ты тут знаешь все и всех, может, ты мне поможешь?» Задашь нужные вопросы. «Ты знаешь, у кого надо спрашивать, а я нет. Я поднимаю немного остывший кусок пиццы и трижды откусываю по чуть-чуть». Он несколько секунд барабанит по столу, вытирая салфеткой соус и, сжимая ее в комок, берет третий кусок пиццы и отхватывает половину. Никогда не видела человека, которого так долго не покидал волчий голод. «Это не мое дело», — наконец говорит он, — «и не твое тоже. Мне не хочется говорить тебе об этом, но здесь постоянно умирают люди». Я закрываю глаза, открываю вновь, хватаюсь обеими руками за стол, унимая злость. Я знаю, что этим ее не вернешь. Я даже не знала ее, понимаешь? Я совершенно ее не знала, но... Но это правильно. Мне нужно это сделать для нее, да, но по большей части для себя». Я наблюдаю за ним, затаив дыхание, считаю до шести. И, мягко добавляю я, «Пожалуй, мне нужен здесь человек, которому не все равно, когда вопрос ставится ребром». «Я об этом подумаю», — отвечает он, медленно поднимая на меня глаза и тут же смещает взгляд на два оставшихся куска пиццы, поблескивающие жиром, на серебристой сковороде. Будешь их есть? Часом позже, в три утра, я дома и не могу спать. Я разглядываю свое лицо в зеркале моей спальни и слышу, как Гордон вновь произносит это слово. Красавица! Мой палец движется по шраму над левой бровью. Он появился у меня после того, как я упала в ручей у подножия холма неподалеку от нашего дома в Миннесоте. Орен назвал его жопным ручьем, как только мы его обнаружили. Мы искали центы. Их поиски, разумеется, выглядели как состязание. Орен все превращал в состязание. Он заметил один у самой кромки воды, многозначительно посмотрел на меня, крикнул «Бежим!». Я бежала слишком быстро, так мне хотелось хотя бы раз добраться до цента первой. Зацепилась за ветку и головой полетела в жопный ручей. В памяти осталась только бегущая ледяная вода, от которой у меня разом перехватило дыхание и уверенность, что я сейчас умру» а потом я почувствовала руки Орена, вытаскивающие меня на берег. Он первым заметил, что льется кровь. Я ничего не чувствовала, пока он не коснулся моей головы и не показал мне окровавленную руку. После этого всякий раз, когда я злилась на него, он изгибал бровь и говорил, «Разве ты не помнишь, что я спас тебе жизнь?» Я смотрю на себя так долго, что мои глаза начинают сходиться к носу, и во лбу возникает третий гигантский серо-зеленый глаз циклопа. Я несколько раз моргаю. Теперь глаза вновь смотрят прямо, а циклопьего глаза больше нет. Я вытаскиваю косметичку сапфирн из холщовой сумки и ставлю на прикроватный столик. Ройсь в содержимом. Достаю тени для век, темно-синие, которые называются «Полночь», и провожу по векам. Как только отрываю глаза, у меня возникает странное чувство. Я могу поклясться, что какую-то секунду перед зеркалом сидела не я, а она, сапфир. Мои пальцы возвращаются в косметичку, ищут самую важную часть образа сапфир — фирменную помаду цвета синяка но ее нет. Я вываливаю на столик все содержимое косметички. В ней много чего есть, но неискомый тюбик с помадой. Я еще раз смотрю на себя, на свои глаза, которые теперь так напоминают глаза сапфир, прежде чем пойти в ванную, чтобы вновь и вновь и вновь умыться. В спальне я убираю в косметичку сапфир все, что из нее вывалило и ставлю ее между шести высоких серебряных подсвечников. Она выглядит как середина цветка, вокруг которой стоят часовые подсвечники, охраняя ее. Только потом вспоминаю про пепельницу, терпеливо дожидавшуюся в моей сумке. Я достаю ее обеими руками и кладу в ряд стронутым тронутым ржавчиной портсигаром с монограммой «ГТВ», на лицевой стороне и тремя длинными, похожими на флейту, мундштуками. Я думаю о сапфир, о темном терпеливом силуэте, грациозно плывущем между столиков, заставленных серебряными, с ручной гравировкой, пепельницами. Пепельницы везде. На полу, потолке, стенах. Я задаюсь вопросом, курила ли она? Я это выясню, даю я обед. Я выясню всё. Так или иначе.